Глава десятая. Еще двадцать один шаг по щебню, и Ромстед наткнулся ногой на водосточный желоб. Пять шагов по утрамбованной земле, и они снова вышли на щебенку. Центровой повернул его под углом налево, и через три шага Ромстед вступил на бетон, и одновременно солнце перестало припекать голову. Еще раз налево, примерно под углом в девяносто градусов к прежнему направлению и восемь шагов назад. «Стоять!» — скомандовал центровой. Ромстед остановился. Гараж, догадался он, выходящий фасадом в ту же сторону, что и дом, и расположенный приблизительно в пятидесяти футах от него. Ромстед услышал скрежет поднимаемой двери. «Теперь вперед!» «Чрезвычайно интересное путешествие!» — произнесла рядом палет. «Прямо как посвящение в члены женского клуба!» «Заткнись!» — велел Центровой. «Развернитесь оба!» Ромстед сделал поворот кругом и услышал, как рядом повернулась палет. Теперь Центровой должен был оказаться перед Ромстедом, однако в спину ему уткнулось другое дуло. «Только не делай резких движений, приятель!» — как сказала мартышка, попавшая в газонокосилку. «Это Техасец!» Кто-то набросил веревку ему на лодыжки. Он вспомнил фотографию отца из полицейского архива и мгновенно ощутил прилив холодной ярости, но постарался подавить ее. «Я все еще здесь!» — произнес впереди голос центрового. «Ладно, перестегните браслеты!» Ромстед почувствовал, как приподняли его руки и, щелкнув, сняли наручники. «Протяни руки вперед!» приказал Центровой. Ромстед повиновался. «А вы, миссис Кармони!» Наручники снова защелкнулись на запястьях, и рядом послышался еще один двойной щелчок. «Как в кино», — подумал он. «Реализм, художественные детали, режиссерский прием». Послышался звук удаляющихся по бетону шагов. Где-то треснула рвущаяся ткань. «Хорошо, разверните их!» «Это уже голос из интеркома, наверное, Кеслера. И снимите повязки!» Рядом послышался легкий шорох ткани. Техасец, или кто там был сзади, снимал повязку с палет-кармони. Потом чьи-то пальцы занялись узлом на его затылке. Откуда-то спереди женский голос произнес. «Ты что, в самом деле собираешься трахнуть эту старую кошелку?» «Что за милое дитя?» — сказала Палет. «Это я собираюсь?» «Точно, Техасец сзади. Это все равно, что скакать на быке». Подражая ведущему Родео, он продолжал. «Из загона номер пять, верхом на том, кто делает жен вдовами, появляется...» «Кончай придуриваться!» Откуда-то справа рявкнул центровой. «Господи, ты что, больше ни о чем не можешь думать?» В этот момент Ромстед освободился от повязки. Он заморгал, сразу же потеряв способность видеть в до более ярком свете ламп, направленных прямо в лицо. Потом ему удалось рассмотреть четыре мощных софита на штативах, два спереди и два чуть правее. Все, что находилось за ними, выглядело каким-то неясным и расплывчатым, хотя он смутно различал подъемную дверь гаража на две машины. Слева стоял двухместный седан не очень новой модели, а справа во всю стену нечто вроде ширмы из какого-то дешевого пластикового покрытия, выкрашенной тонким слоем зеленой краски. Ромстед оглянулся назад и увидел точно такую же ширму, и уже во второй раз он был вынужден признать, что при всей склонности к театральности они ничего не упускают. Как и ему самому, бандитам было известно, что эти снимки будет изучать целая команда специальных экспертов ФБР, которая не упустит и малейшего штриха. Так что никаких отверстий от сучков, никакого характерного рисунка на дереве досок, никаких пятен или дыр от старых гвоздей, ничего, что позволило бы потом идентифицировать это место. Ромстед посмотрел направо. Техасец, а может, центровой, стоял достаточно далеко, чтобы попасть в объектив. В руках он держал обрез дробовика. Шесть футов два дюйма, мощные плечи, черный комбинезон и балахон. Прищурив глаза, он разглядел еще три расплывчатые фигуры, стоявшие за прожектором. Одна явно принадлежала девушке, не выше пяти футов пяти дюймов роста. Вторая вполне соответствовала описанию Кеслера, тогда как третья была такой же громадной, как и удержавшего дробовик. Все в одинаковых одеяниях. Для съемок не нужно такое освещение, они могли воспользоваться фотовспышкой. Софиты для того, чтобы лишить Ромста до возможности толком рассмотреть все. Он перевел взгляд на машину. Теперь он увидел, что на ней были установлены две короткие антенны. Одна на крыше, а другая на багажнике. В левой двери просверлено отверстие размером в половину или три четверти дюйма, а рядом на бетонном полу лежал стальной стержень около шести футов длиной и резьбой на обоих концах. «Подойдите, Ромстед, и хорошенько все рассмотрите», — произнес голос из интеркома. «Теперь это ваше». Из тени выступила стройная фигура с полароидом в руках. Сделав вперед несколько шагов, человек навел на него видоискатель и отступил на шаг назад, видимо, для того, чтобы в кадр попали наручники. Щелкнул фотоаппарат. Ромстед продолжал осматривать машину. Антенны свидетельствовали о том, что вторая операция по основному замыслу Мало чем отличается от предыдущей, только это будет на колесах. Одна антенна предназначалась для передатчика от подслушивающих устройств внутри автомобиля, установленных для контроля за Ромстедом. А другая должна принимать радиосигнал, который будет держать его на поводке. В тот момент, когда Ромстед догадался о предназначении стального стержня, Кеслер, разумеется, это был именно он, вынул снимок и принялся изучать результат. «С первого раза то, что надо!» Ромстед обратил внимание, что на нем были нейлоновые перчатки. «Ну ладно, теперь в машину!» — скомандовал Кеслер. «Оба! Ромстед за руль!» Подталкиваемый в спину дробовиком, Ромстед заковылял к автомобилю. Второй верзил открыл дверцу, и он сел на место водителя. Потом Полет помогли забраться на соседнее сиденье. «Не понимаю, что мы делаем», — заметила она. «Разве что снимаем рекламу для сумасшедшего дома». Никто не обратил на ее слова ни малейшего внимания. Ромсте тоже промолчал. Он углубился в анализ происходящего в поисках какого-нибудь упущения, которое подарило бы им хоть маленький лучик надежды. «Очевидно, Палет тоже поедет» а этого он совсем не ожидал. Пока тот, кто находился рядом с палет, держал его на мушке, другой открыл наручники и достал короткую цепь с остальными кольцами на концах. Один из наручников остался на левом запястье Ромстеда, а другой пристегнули к одному из колец цепи. Дверцы были закрыты, и Ромстед заметил, что в правой дверце тоже проделано отверстие. Значит, он оказался прав насчет стержня. Тот, кто находился рядом с ним, нагнулся. Конец стержня появился слева из отверстия в дверце, прямо над ручкой. Он прошел сквозь нижнее кольцо цепи, затем между скованными руками палет и через отверстие в правой дверце. Ромстед услышал, как на конце стержня надели шайбы и навернули гайки, затянув их гаечным ключом. «Ничего себе!» — подумал он. «Из машины не выбраться, пока добрый дядя не выпустит!» Полудюймовый стержень прошел между животом и коленями, пригвоздив их к сиденьям. «Даже без наручников отсюда не выбраться, как из кресла с пристегнутым ремнем безопасности!» «Намертво закрепленный стержень не даст открыть двери!» Правая рука да оставалась свободной, а длина цепи на левой позволяла положить руку на руль и вести машину. Но это все. Он не смог бы даже приподняться с сиденья или дотянуться до чего-нибудь в машине. «Она тоже должна ехать?» — спросил он. «Это точно!» — ответил Тихасец справа. «Конечно, ты не сможешь сама опустить стекла, детка, но зато не будешь беспокоиться о своей прическе». Палет не обратила внимания на его слова. Один из софитов на штативе потащили к машине и поставили так, чтобы он осветил через ветровое стекло. Кеслер с полароидом встал слева от Ромстеда. «Левую руку на руль, Ромстед!» — приказал он. «И оба смотрите сюда!» Они повернулись. Кеслер щелкнул. «Очень уж осторожен!» — отметил Ромстед. «Старается, чтобы ничего из внутреннего интерьера машины не попало в кадр. Только мы двое и задник с другой стороны». Когда появился снимок, Кеслер удовлетворенно кивнул. Приблизившись, он сделал снимок под углом, чтобы запечатлеть в деталях стержень и наручники. Потом стержень убрали и их выпустили из машины. Руки Ромстада снова сковали впереди». И пока Кеслер фотографировал что-то на полу машины за передним сиденьем, на этот раз со вспышкой, Техасец держал их под прицелом дробовика. Когда Кеслер сделал два снимка, он кивнул Техасцу. «Ну ладно, теперь покажите им». Шевельнув дробовиком, Техасец кивнул. Ромстед проковылял вперед и заглянул за откинутое вперед сиденье. Света от софитов хватало, чтобы разглядеть все как следует. Но увиденное мало о чем ему говорило, кроме одного предмета, от которого его бросило в дрожь. Квадратный алюминиевый ящик с электронной начинкой, явно самодельный, потому что нигде не было видно пластинки с клеймом производителя, установленный на пористую резину и прикрепленный к полу в дальнем конце салона. С ближней стороны стоял комплект аккумуляторов, а между ними и ящиком по полу свободно лежали соединительные провода. Динамитные машинки были почти незаметны, но Ромстед знал, что Кеслер вписал его в кадр именно так, как ему хотелось. От двух связок динамита по одной под каждым сиденьем виднелись только края. Каждой связке по семь динамитных шашек, скрепленных вместе, а к центральной шашке каждой связки прикреплена капсула взрывателя. Оголенные провода взрывателя соединялись с теми, что тянулись по полу. «Это только для снимков», — пояснил Кеслер. «Мы разрядим устройство, пока вас не посадят в машину». «Какое великодушие! Какое благородство!» — подумал Ромстед. «Только чего оно стоит, если кто-то из бандитов должен вести машину до места? На меня-то уж наверняка наденут наручники и завяжут глаза». Потом Кеслер принялся снимать со вспышкой внутренности багажника. Получившийся снимок его вполне удовлетворил. «Ну ладно», — сказал он, — «пусть посмотрят». Техасец махнул дробовиком. Ромстед Перевалку подошел к багажнику. Он тоже был нашпигован колдовской электроникой на пористой резине, и опять все самодельное, соединенное изолированными проводами и кабелями. Но внимание Ромстеда привлек ящик, не менее зловещий с ведущим динамит. Ящик занимал почти весь багажник, в него вместилась бы пара больших чемоданов. Он был сделан из покрытой асбестом четвердюймовой стали, а на откидной крышке имелся мощный запор. «Все ясно?» — спросил Кеслер. «Само собой», — мрачно подтвердил Ромстед. «Только зачем нам тогда ехать?» «Вы неправильно интерпретируете наши намерения. Вам надо знать, что мы не блефуем. Если вы нас вынудите, мы взорвем машину. Вы опасный человек, Ромстед, и мы это признаем. Начать с того, что вы слишком уж похожи на того старого черта». «К тому же мы разузнали кое-что из вашего прошлого, так что если случится непредвиденное, нам не придется опасаться, что взрыв разбросает деньги по доброй половине штата. Даже не надейтесь, мы не хотим вас искушать. Если вы попытаетесь сопротивляться, то как бы нам ни было неприятно взрывать вас, мы это сделаем. Однако деньги останутся целые». Ромстед ничего не сказал, — Однако, пока их вели обратно в дом, на его лице, почти скрытом под повязкой, отражалась напряженная работа мысли. Даже гений иногда допускает мелкие просчеты, а может быть, мания величия и уверенность в собственной непогрешимости приведет его к крупной ошибке».